Пекла. Слишком часто в своей долгой и жалкой жизни я отступала в сторону, видя торжество зла. Я смотрела, как Бог изгоняет Еву из Эдема, навязывая ей и всем женщинам, что будут после, подчиненное положение. Я валялась в Эдумейской пустыне, когда должна была спешить на помощь Ашере. Я не вмешивалась, когда женщины на Арарате подвергались запугиванию, когда аратку забили до смерти. Я подвела свою любимицу Эизавель. Хватит. Я понятия не имела, кто и за что преследует Мариам, но мне было ясно, что случится, когда ее найдут. Я слишком долго ждала пророчицу, чтобы теперь ее потерять. Она готова отдать жизнь за то, чтобы спасти свое послание. Она жаждет мученичества. Быть посему но не сейчас. В тоннеле у входа в пещеру показались отблески факелов. Слышался тяжелый топот ног. Я спрыгнула с уступа и пересекла пещеру в два шага. Зажав морям рот, чтобы заглушить крик, я втащила ее в темную щель в стене пещеры. Там озерцо превращалось в ручеек, который тек под черный валун в невидимые недра горы. Скрючившись в ледяной воде, Укрытые огромным назреватым камнем, мы увидели, как в пещеру ввалились шестеро мужчин. Они появились окруженные облаком света, похожим на гало. Все они были бородатые и одеты, как пастухи или землепашцы. В руках мужчины держали ножи и тесла, а один вооружился садовым ножом. Я узнала рыбака из Магдалы, одного из тех, что насмехались надо мной на рынке, но появлялись у меня на пороге с закатом. «Сучка ушла!» — сказал один из шестерки по -арамейски. «Она не могла уйти далеко», — произнес другой, одетый в бахромчатый плащ по галилейской моде. «С ней была другая», — добавил рыбак из Магдалы. «Распутница из города». «Идем». Вожак, коренастый угрюмый мужик, ждавший у самого выхода из тоннеля, поднял факел, вглядываясь в высоту, словно мы могли угнездиться там, подобно летучим мышам. «Поищем их на склоне!» Говор отчетливо выдавал в нем жителя Иудеи. Раздосадованные тем, что упустили добычу, они принялись ворчать и шарить по пещере в поисках подсказок, каким образом Мариам смогла улизнуть. Потом они опрокинули лампы поднесли факелы к разлитому маслу, и когда пламя разгорелось, покинули пещеру. Мы с ужасом смотрели, как огонь заполняет пространство. Он взметнулся от залитого маслом пола до самого каменного свода. В гроте, где Мариам писала за каменным столом, бушевало настоящее пекло. В густом дыме сталактиты сверкали бриллиантами. Громкие птичьи крики наполнили воздух, когда ласточки сорвались со вспыхнувших гнезд и метнулись к тоннелю, но попадали на пол с опаленными крыльями. Масло разлилось и в озерцо, поэтому горела даже вода. Языки пламени плясали по поверхности и лизали у ступ, на котором был спрятан ящик с пергаментами. «Мои свитки!» — воскликнула Мариам. «Их можно написать снова. Они не стоят твоей жизни». «Я была готова умереть!» Я прикусила язык, чтобы не произнести вслух «Еще успеешь!» «Что ты натворила?» Бушующее пламя отразилось в слезах пророчицы. «Пусть я умерла бы, но мои слова остались бы жить. Теперь я погибну напрасно. Ты убила меня вдвое больнее, чем сделали бы преследователи!» Она говорила правду. Выхода не было. Сквозь огонь не удалось бы добраться до тоннеля. В пещере было черным-черно от дыма, и с каждым мигом он становился гуще, опалял горло, обжигал легкие. Скоро тут совсем не останется воздуха. Я нырнула в воду. Выныривая, я ощутила щекой дуновение прохладного ветра. Свежий воздух, питающий пламя. Его втягивало вдоль поверхности воды из самой дальней части пещеры, где поток уходил под камень. Я нагнулась и пригляделась. Тончайший просвет, всего в один или два пальца между водой и скалой. Но там, снаружи, есть воздух, который врывается в пещеру, словно южный ветер, спеша раздуть пожар. Я никогда не верила в удачу. В путеводную руку ангелов или всемогущего, желающего мне добра, я тоже не верила по причинам, которые, вы, думаю, понимаете и сами. Я хорошо усвоила, что не существует ни справедливости, ни награды для достойных. Но вы наверняка догадались по продолжению моего рассказа, что выход все же нашелся. Вместе с Мариам мы набрали полные легкие, ядовитого обжигающего воздуха и нырнули. Мы проплыли по заполненному водой тоннелю под скалой, держась друг за друга с закрытыми глазами, не зная, когда найдем выход на другом конце и найдем ли вообще. Мы продирались вперед, обламывая ногти о шершавые стены тоннеля, пока за поворотом не увидели смутный свет. Тогда мы всплыли, отплевываясь. Горло горело от едкого дыма. Мы оказались в пещере, выходящей в зеленую долину, залитую солнечным светом. Там пестрела жизнь, и было полно свежего, сладкого, ласкового воздуха.